Глава 23. Через час сложных переговоров, на которых я с переменным успехом выступала то посредником, то миротворцем, мы с Кальдом стояли в арке портала дома Арно. Сам Арно хмуро наблюдал за тем, как мы беремся за руки. Для меня домашний портал по-прежнему был заблокирован не только на выход, но и на вход, так что проводить меня должен Кальд. Отец наверняка что-то придумал и укрепил систему, защитив от моего несанкционированного проникновения. Но шли мы с братом вместе не только поэтому. Во-первых, Кальт, если что, поможет мне выбраться из дома. Мало ли отец снова решит взяться за старое. Во-вторых, мы договорились изучить подвал и семейную усыпальницу. Вдруг еще что-то интересное найдем. В-третьих, Кальт хотел позлить Арно. Это было так очевидно, что я с трудом сдерживала улыбку, наблюдая за двумя великовозрастными мальчишками. «Не жди нас, дорогой, вернемся поздно!» Брат послал Арно воздушный поцелуй и тут же активировал переход. «Зачем же ты так?» — спросила я, оказавшись дома. «Ты о чем? невинно поинтересовался Кальт. Я только отмахнулась и направилась к двери из портальной комнаты но не успела выйти, как брат схватил меня за руку и дернул к стене. Я с трудом сдержала рвущийся из горла крик, закрывшийся от удара второй рукой. Но удара не последовало, и когда я вновь решилась открыть глаза, мы стояли в соседней комнате, а Найт швился у наших ног. Брат приложил палец к губам, но и я сама уже слышала голоса. Подумав, Кальт быстро достал браслет, тот самый, который защелкивала на мне Райла. И всучил, жестом показывая, что делать. На такое я подписываться не собиралась, поэтому попыталась вернуть ему блокирующий артефакт, но брат церемониться не любил и ловким движением скрутил меня, все-таки защелкнув браслет. Потом сниму не дергайся, шепнул он прямо на ухо и отпустил. Тем временем голоса стали отчетливее, и Кальт подозвал зверя к себе. Местный хорек тут же вскарабкался по одежде и улегся на плечи воротником. Кальт положил руку на стену, и та стала прозрачной. Я инстинктивно отшатнулась назад, но поняла, что прозрачная стена стала только для нас. Зашедшие же в портальную комнату мужчины по-прежнему спокойно разговаривали, и теперь их голоса были прекрасно слышны. Перед нами стояли отец и лорд Хайвер. «Бьярин, отнесись к ситуации серьезно», — попросил отца глава совета. «Твоя дочь становится слишком опасна». «Мысли о закрытии разлома и так витают в воздухе. Если она на это способна...» «Ай, Рон, я услышал тебя!» раздраженно перебил его отец и оскривилась от их общих скальдом интонаций. «Но ты сам организовал ей работу у разлома. А теперь хочешь, чтобы я как-то оттащил ее от него?» «Мы не ожидали, что она унаследует дар у Орелов в полной мере. А новые хранители нам всегда нужны. Ты же знаешь, как быстро они выгорают». «А моя дочь вместо выгорания становится только сильнее», констатировал отец почему-то без особой радости. «Я не могу привлекать ее к работе слишком часто. Разлом и так стал менее стабилен с ее появлением в нашем мире. Кто-то смог снять барьер, выпустить тварей. Недовольство людей растет. Сам понимаешь, массовые волнения накануне войны нам ни к чему». «К последнему надежда точно не причастна», отмахнулся отец. Но ленарты определенно что-то затевают, я тебе давно говорю. Они слишком сильны и влиятельны. Драконы всегда стояли на страже нашей страны. Убрать их по не получится», — заметил лорд Хайвер. «Я не узнаю тебя, друг. Ты теряешь хватку? Младший ленарт — один из дозорных, а у разлома случается всякое». «Вистар нам этого не простит», — не согласился глава совета. Еще и Йоран непонятно где. Говорят, его затянуло в разлом. Но я боюсь верить этой информации. Старый дракон весьма умён и хитёр, чтобы так легко попасться. Старика следовало пристукнуть давным-давно, когда он шлялся по другим мирам. Точно никто бы не заметил, заявил мой отец. А мы с Кальдом переглянулись. Что вообще здесь происходит? В любом случае, сейчас главная проблема — твоя дочь. Если недовольные разломом поймут, что могут ее использовать, сам понимаешь, нам придется. Не смей, тихо, но яростно произнес отец. А то несчастные случаи происходят не только возле разлома. Ты мне угрожаешь? Массивный лорд Хайверс высока посмотрел на отца, но тот не стушевался. Я предупреждаю, Айрон. И разлом, знаешь ли, имеет нехорошее свойство выходить из-под контроля. «Бьярин, ты забываешься. Наша договоренность. «Наша договоренность действует, пока она мне выгодна», — перебил его отец. «Я и так многим пожертвовал ради разлома. У меня совершенно бездарные дочь и сын, и я не могу допустить, чтобы наша магия окончательно угасла». «Тогда разбирайся сам, но учти...» Если в ближайшее время твоя дочь не покинет разлом, мне придется вмешаться. И, как ты понимаешь, отстранить просто так хранителя с такими способностями я не смогу. Айрон, я тебя предупредил. Не стал дослушивать очередные угрозы, отец. Со своей дочерью я разберусь сам. А ты разберись с Ленартами. Если бы не эта семейка, она бы вообще не оказалась у разлома. Ее бы и в нашем мире не было», — напомнил Лорд Хайвер. «С Ленартами рано разбираться. Они герои и защитники разлома. За младшего встанут все дозорные. Но у нас на носу война, и там тоже нужны защитники-драконы. Тогда и разберемся. Заодно людям будет за кого мстить». «Отлично. Главное, чтобы они вас не опередили», — одобрил отец. «Не опередят». «Но нужно найти тех, кто недавно добрался до разлома и снял барьер». «Может, это Ленарты и есть?» «Нет, не их методы. Но пара зацепок у нас имеется». «Вот и отлично. Занимайся пока этим». Отец протянул на прощение руку, которую глава совета с готовностью пожал. Когда лорд Хайвер исчез в портале, отец еще немного постоял, а потом силой сжал кулаки — и из них брызнули искры магии. «Да ну ладно, быть того не может!» Я так и стояла с отвисшей челюстью, пока отец не ушел, и Кальт не привел стену в ее прежний непрозрачный вид. «Что это было?» — ошарашенно спросила у брата. «Самому бы узнать», — Кальт выглядел не менее озадаченным. «У отца есть магия? Он тоже ее скрывает?» У меня вырвался нервный смешок. Ну и семейка. Нет, Кальт, подумав, мотнул головой. У него не магия. Вернее, магия, но какая-то не такая. По правде, я тоже не понял. Давай быстрее в подвал и свалим отсюда. Не нравится мне все это. Ты слышала, что про тебя говорил Айрон Хайвер? Слышала. И про меня, и про Арно с Вистаром. «Совету мои способности не просто не нужны, они для него опасны». В подвал мы спускались также с помощью Найджа, который открывал не только стены, но и полы. У родового артефакта брат наконец снял с меня браслет. Я потрясла освобожденной рукой, вновь обретая способность к магии, и сразу начала различать надписи на стенах. «Почему ты вообще заблокировал мне магию?» — не сдержалась я. «Я не знал, кто там с отцом, и побоялся, что твоя пантера выскочит на них. Стена была полностью проницаема с нашей стороны. А с контролем у тебя так себе». Я невольно вздохнула, но мысленно признала правоту брата. «Не факт, что удержала бы зверя, слушая обсуждение, как лучше меня убрать». «А если бы они почувствовали твое вмешательство?» «Лорд Хайвер ведь точно маг», — забеспокоилась опять. «Нет». Фон портала все перебивает, отозвался Кальт. Он уже погрузился в пучину непонятных мне символов и знаков, достав из кармана куртки блокнот и карандаш и усевшись прямо на пол. Пусть он и самоучка, но разбирался во всем неплохо, в отличие от меня. Как ты научился создавать артефакты? Я заглянула через его плечо, заметив, как он старательно и аккуратно перерисовывает все записи. По книгам, по дедовым записям. «До чего-то сам дошел, пожал плечами брат. «Не жаль скрывать такой талант?» «Не жаль. Иначе бы меня уже давно пустили в расход. Ты же слышала слова Хайвера. Им не нужны сильные хранители». А я вспомнила про родовой артефакт, частички которого вмонтированы в пластину якорь разлома, и подошла к нему. «Идеальный шар, без и выбоин. Как же так вообще получилось?» Я осторожно положила на него ладони, заметив, что в моих руках он начал гореть ярче. «Не думаю, что тебе понравилось, как с тобой обошлись», — тихо заметила я, поглаживая шар, и он замерцал в ответ. «Полегче», — окликнул меня брат. «А то отец может почувствовать колебания магии в доме и прийти. А я еще не все переписал». «Думаешь, он все таки маг?» «Какой-то дар у него точно есть», — отозвался Кальд, не отрываясь от записей. «Но... не знаю, не такой, как обычно. Все, не отвлекай меня». Отвлекать Кальда я не собиралась. Наоборот, помогла бы, если б могла. Но перерисовывать совершенно незнакомые символы было крайне сложно, да и не факт, что при этом я не допущу ошибки. Так что оставалось ждать и надеяться на брата. Я задумчиво смотрела на его спину и поражалась, насколько все быстро и резко изменилось. Мало того, что я оказалась в чужом незнакомом мире, так еще и обзавелась родственниками. И если изначально наши отношения не складывались, то теперь мы сидим вместе и неплохо общаемся. А с Райлой вообще живем под одной крышей? Мои брат и сестра. Подумать только. Кстати, раз уж мы здесь вдвоем подал голос Кальт. «Что у тебя с Ленартом?» «С каким?» — не нашла я лучшего вопроса. «С Йораном!» Брат даже обернулся, блеснув кривой усмешкой. «Сорно, конечно. Вы любовники?» «Нет. Почему ты вообще спрашиваешь?» «Мне интересно». Он снова уткнулся в блокнот. «Интересно, почему еще не любовники?» «Не твое дело», — отрезала я если что хайвер не соврал драконы сильные, а еще надежны не самый плохой вариант совсем уж неожиданно закончил он тебе же не нравится арно удивилась я признаю он не в моем вкусе пожал плечами кальд, но ведь тебе нравится давай не будем обсуждать кто мне нравится попросила я мы с кальдом знаем друг друга всего ничего. И к подобной откровенности я совершенно не готова. Это надо обсудить. Тебя хотят убрать, так что защита не помешает. Кальт снова оторвался от записи и развернулся ко мне. Его вообще-то тоже, напомнила брату. Ленарты — прирожденные воины, такими не разбрасываются. И как минимум до войны поберегут. Значит, у нас есть еще один повод закрыть разлом «И подвинуть совет», вроде как пошутила я. Хотя на самом деле было абсолютно серьезно. «Закрыть разлом», — задумчиво повторил брат, ловко поднимаясь с пола и подходя к той самой схеме с артефактами. «Ты все перерисовал?» «Да, но с артефактами будет непросто, если они вообще работали». «Работали», — уверенно заявила я. «Раз дедушка Йоран спустился...» Значит, артефакты погасили активность разлома. Кальц долго стоял и смотрел на стену со схемой. Его губы беззвучно шевелились, проговаривая формулы и символы. Центральный артефакт действовал как стабилизатор. Проговорил он, ткнув пальцем в какой-то символ. Стягивал на себя силу остальных. Я тоже видела линии, тянувшиеся от пяти точек вокруг изображения водоворота к центру. «Сложная задача», — вздохнул Кальт. «Но ты попробуешь...» «А куда деваться?» «Могу поспорить, ты полетишь с Ленартом вниз, так что я должен хотя бы попытаться». Неожиданно он так открыто мне улыбнулся, что я не нашлась с ответом, только обескураженно хлопала глазами. А ведь вначале он показался мне исключительно вредным и наглым. Но если присмотреться, брат у меня тоже ничего». «Пошли теперь в склеп, что ли?» — потянул он меня к стене с образовавшимся в ней проходом. «Добудем новую пуговицу!» Я уже начала привыкать перемещаться сквозь стены, хотя видела, что каждое открытие отнимало у брата все больше сил, а хорек, или правильнее Найдж, на его плечах светился все тусклее. По вечернему саду мы шли почти на ощупь. Фонари горели только вокруг дома, а дальше было темно. И в который раз я пожалела, что опять в платье и в неудобных туфлях. От росы обувь промокла, и ноги тут же озябли. В склеп мы проходили так же, сквозь дверь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Кальц спустился первым, подсвечивая себе роем небольших огоньков, отделившихся от его зверя. И на последней ступени встал как вкопанный, и я едва не врезалась в его спину. «Ты чего?» — похлопала брата по плечу. «Что здесь произошло?» — сипло спросил он. Я выглянула из-за его спины. «А, понимаешь, это я искала пуговицу и совсем забыла, что разворотила саркофаг». «Фух», — выдохнул Кальт, хватаясь за сердце. «Я уж подумала, что дед восстал». «А такое бывает?» — заволновалась я. «У нас любят снимать фильмы про всяких оживших мертвецов». «Вдруг это возможно?» «Никогда не слышал, но все когда-то бывает в первый раз», — пошутил Кальт, проходя дальше к обломкам плит. «Мы в молчании постояли у дедовой могилы, вернее, у того, что от нее осталось». «Да, сестренка, с тобой опасно связываться», — констатировал брат. «Я, конечно, тоже не питаю теплых чувств к нашему деду, но на такое бы не решился». «У меня была безвыходная ситуация. Я не знала, как еще убрать каменную плиту и добраться до пуговицы», — начала оправдываться. Было жутко неловко на самом-то деле. «А вот так не пробовала?» Кальт подошел к соседнему саркофагу и вдавил едва заметный полукруг на крышке. Медленно и с диким каменным скрежетом она начала отъезжать в сторону. «Или это было слишком просто?» — усмехнулся Кальт. «Давай уже срезать пуговицу и уходить», — попросила этого умника. «Откуда я могла знать про такие механизмы?» Кальт вернул крышку саркофага на место и подошел к останкам деда. Как ни странно, но пуговицу он выбирал придирчиво. Потрогал каждую и только потом вырвал понравившуюся с мясом. Ветхая ткань не выдержала его напора. Так что на месте потемневшей от времени пуговицы сейчас зияла дыра. «Мог бы и поаккуратнее», — укорила я его. «Кто бы говорил?» «Когда разберемся с разломом, я обязательно все отремонтирую», — пообещала брату. «И деду. И себе заодно». Обратно до портальной комнаты мы добрались с огромным трудом. Кальт окончательно выдохся. Его зверь пропал, так что последнюю дверь мы преодолевали обычным способом. А в арке портала и вовсе случилась заминка. Переход не открывался. «Снова сбой в портальной сети?» — удивилась я. «Нет, портал активен», — мотнул головой брат. «Нас не пускает портал Ленарта». «Почему?» «Арно точно внес Кальда в гостевой допуск, иначе мы бы и выйти не смогли. Зачем ему этот допуск убирать?» «Понятия не имею», — устало ответил Кальд и все таки активировал «Переход». Нас вынесло в общественный портал неподалеку от дома. Дальше мы шли в молчании. Я слишком нервничала, а кальц слишком вымотался, чтобы говорить. Даже на обычные колкости его не хватало. «Ты куда?» — удивился брат, когда вместо того, чтобы пойти к себе, я повернула корно. «Надо узнать, почему заблокирован портал», — пояснила ему, не останавливаясь. Но брат тут же схватил меня за локоть, останавливая. В свете последних событий и новостей я бы на твоём месте поостерёгся туда заходить», — тихо и серьезно произнес он. «Как хорошо, что ты не на моем месте», — улыбнулась я, пытаясь выдернуть руку. «Да не тут-то было. Брат вцепился в меня мертвой хваткой. Кажется, синяки останутся». «Пусти!» «Подожди», — шепнул он. «Не вырывайся. Помни про браслет». «Я буквально дары речи потеряла от его наглости». «Он мне теперь постоянно будет этим браслетом угрожать?» Кальт оглядел дома, оценил, что здания примыкают друг к другу, и принял решение. Пойдем к тебе. Оттуда пролезем к Ленарту и посмотрим, что у него происходит». И уверенно потащил меня за локоть. «Да подожди ты!» — я все таки вырвалась. «Как ты собираешься к нему попасть?» «Так же, как мы попали в подвал и в склеп», — не замедляясь отозвался брат. «А сил хватит?» — усомнилась я. «Хватит!» — Кальт открыл дверь в подъезд и жестом указал мне проходить внутрь. «А в квартире нас ждала Райла». «Вы долго!» — я уже начала волноваться. Сходу сообщила она, держа в руках учебник, с которым, видимо, не расставалась. «Да все прошло гладко!» — первым ответил Кальт и кинул на меня предупреждающий взгляд. «Можно подумать, я бы не успела порог переступить, как начала рассказывать про нашего отца и главу совета». Тем временем Кальт уверенно прошел через коридор и выглянул в окно кухни. Оно выходило как раз на крышу Арно. «Удобно», — оценил Кальт. «А я только глаза закатила. И не докажешь ведь, что это простое совпадение». Брат ловко спрыгнул на крышу и замер, прислушиваясь. Рядом с ним появился Найдж, едва заметный и размытый, но все же вместе они сумели создать небольшую дыру в крыше. Я сильнее высунулась из окна, заметив Арно в компании лорда Хайвера. Значит, тот направился к нему от отца. Их беседа вроде выглядела мирной, но Арно выдавала напряженная позы. «Не знаю, что говорил глава совета, но явно что-то неприятное». Проговорили они еще, наверное, минут пятнадцать, за которые Кальт успел залезть обратно ко мне, обшарить кухню и порядком почистить наши и без того небольшие запасы. «Надо будет пройтись по продуктовым лавкам», — сделала себе зарубку на память. «О, кажется, Ленард снова один», — поднялся Кальт, дожевывая очередной блин. «А я-то надеялась, что их хватит и на завтра».